Глава 5. Хороший и крепкий сон. В среднем во сне или по крайней мере в постели мы проводим 26,5 лет своей жизни. Некоторые могут упасть головой на подушку и сразу же уснуть, но у многих возникают проблемы со сном, которые лишь усиливаются с возрастом. Плохой сон слишком уж частая проблема в зрелом возрасте. Распространённое заблуждение заключается в том, что нам кажется, будто мозг во время сна неактивен. В то время как всё обстоит совсем иначе. Мозг вместо того, чтобы быть в пассивном состоянии, чтобы и он сам, и тело выключились, отдохнули и восстановились после дневной активности, проходит определённые паттерны во время каждого периода сна. Порой он даже более активен ночью, Чем во время бодрствования днём. Если мы плохо спим, то на следующий день жалуемся на подавленность, депрессивное настроение, нам сложно сконцентрироваться и запоминать информацию. В этой главе я объясню, почему так происходит и дам несколько советов, как улучшить ваш сон. А пока давайте вернёмся к основам и выясним, почему мы вообще спим. Мы запрограммированы засыпать каждую ночь Чтобы наше тело и разум восстановились, две взаимодействующие системы внутренние биологические часы и внешние факторы, такие как свет и шум, во многом определяют время перехода от бодрствования ко сну. Эти два фактора также объясняют, почему в нормальных условиях мы обычно бодрствуем днём и спим ночью. Вплоть до 1920-х годов Учёные полагали сон неактивной фазой работы мозга. Тогда считалось, что с приближением ночи, когда сенсорная активность окружающей среды понижалась, то же происходило и с активностью мозга. Проще говоря, учёные думали, что на ночь мозг попросту выключается. Как только они начали записывать активность мозга, размещая датчики на голове и измеряя электричество мозговых волн, При помощи ЭЭГ, электроэнцефалограммы, стало ясно, что сон динамичен. Мы никогда не отключаемся полностью, а сон проходит через повторяющиеся этапы в течение ночи. Фазы сна определяются по тому, двигаются ли глаза. Выделяют 4 фазы, и я коротко расскажу вам о них, потому что мы много времени проводим во сне, и стоит знать, что же там такое творится. Во время первых трёх фаз, называемых N1, N2 и N3, мы постепенно погружаемся в более глубокий сон. Самый глубокий сон наступает на фазе N3, в течение которой глаза остаются неподвижны. Она так и называется фаза сна с небыстрым движением глаз или NREM. Последняя стадия, когда мы видим сны, Идёт рука об руку с быстрым движением глаз. Фаза REM. Эти четыре фазы составляют один цикл сна, который длится от 60 до 90 минут. Тело последовательно проходит через все фазы, и мы естественным образом просыпаемся примерно через 8 часов, если повезёт. Все фазы важны для поддержания и восстановления организма. Каждая из них имеет свою цель и свои характерные паттерны на ЭЭГ. Так в чём же различие всех фаз и какая из них важнее? N1 начальная фаза каждого цикла, которая длится около 10 минут. Самая лёгкая фаза, в течение которой проще всего вас разбудить. Дальше фаза N2. Почти половину времени сна мы проводим именно в ней. Однако это относительно короткий период. Наше тело физиологически приспосабливается к тому, чтобы войти в следующую фазу N3 восстановительную. Физически на фазе N2 замедляются следующие процессы: сердцебиение, дыхание и прочие состояния тела. Понижается температура тела и падает кровяное давление. В этой фазе разбудить спящего куда сложнее, чем в фазе N1. Фаза N3 также известна как глубокий сон или дельта-сон, потому что мозг вырабатывает длинные медленные дельта-волны. Здесь мы довольствуемся полным уходом в бессознательное состояние и почти не обращаем внимания на внешние раздражители в виде света, звука или движения. Проснуться в этой фазе трудно, а если кому-то пришлось это сделать, то человек ощущает себя дезориентированным, состояние, которое также называется сонным опьянением. Именно на этой фазе могут возникать нарушения сна. Дельта-сон физиологически наиболее глубокая фаза. При входе в неё тело начинает вырабатывать гормон роста, мощное вещество, которое играет жизненно важную роль в восстановлении организма и мозговых клеток. Накопившиеся продукты жизнедеятельности вымываются, ткани восстанавливаются и вырастают заново, строятся кости и мышцы, особенно у детей, а также укрепляется иммунная система. Глубокий сон считается самой освежающей частью всего цикла. Он удовлетворяет потребность во сне, которая естественным образом возникает за весь день бодрствования и играет ключевую роль в очищении мозга перед новым днём. Самые длинные периоды омолаживающего глубокого сна приходятся на первые 2 цикла за ночь. С каждым последующим успешно выполненным циклом фаза N3 сокращается, её вытесняет фаза N2 и фаза с быстрым движением глаз или REM. Количество глубокого сна с возрастом сокращается, Самый долгий переход от фазы N1 к фазе N2 происходит у маленьких детей, а затем постепенно уменьшается. Четвёртая фаза сна называется REM быстрый сон. Под закрытыми веками происходят быстрые движения, тело парализовано, сердцебиение и дыхание учащаются, и мы видим сны. Благодаря тому, что ноги и руки в этой фазе временно парализованы, У нас нет шанса физически участвовать во сне и разыгрывать действия. Иногда мы просыпаемся с твёрдой уверенностью в том, что всю ночь видели сны. На самом же деле они снятся только в одной фазе. Среди наиболее важных эффектов от этой фазы сна стимуляция процесса обучения, оцифровка мыслей и событий, случившихся за день, и укладка памяти в долгосрочное хранилище. Нам необходимо достаточное количество быстрого сна, чтобы нормально функционировать. Симптомы недостаточного быстрого сна включают в себя такие психические проблемы, как нарушение памяти, галлюцинации, перепады настроения и неспособность сосредоточиться. Среди физических проблем низкая температура тела, нарушение иммунной системы в крайних случаях, смерть. стоит немного уделить внимание нарушениям сна, потому что более 2/3 из нас сталкивались с одним или несколькими из них. Из собственного опыта могу сказать, что пациентов и их семьи часто тревожат проблемы со сном. Однако большинство не о чем беспокоиться. Эти проблемы не приведут к нарушениям в будущем. Проблемы возникают от того, что мозг слишком активен во время сна, и с возрастом Мы всё чаще сталкиваемся с таким состоянием. За годы у меня скопилось достаточно интересных историй пациентов, которые страдали от нарушений сна. Например, Питер это не его настоящее имя, отлично спал до 73 лет. И вдруг однажды стал испытывать огромное желание поесть ночью. Он неожиданно садился в постели, спускался на первый этаж, накладывал себе целую тарелку еды, съедал всё и возвращался в постель. На утро он ничего не помнил. Такое поведение длилось целый год и происходило с периодичностью раз в неделю. Они с женой особенно не переживали насчёт приступов обжорства. Однако однажды ночью позывы к еде разительно поменялись. Жена проснулась и увидела, как Питер пытается съесть страницу из книги. который я читал перед сном. Когда она попыталась его остановить, Питер набросился на неё. На следующее утро, несмотря на отсутствие воспоминаний, синяк под глазом жены послужил Питеру отличным доказательством случившегося ночью. Питер пришёл ко мне на приём из-за проблем с давлением, и во время консультации его жена упомянула ночные эпизоды. Мы провели обследование, которое включало ЭЭГ, и сложив результаты и анемнез, получили расстройство быстрого сна. Помните, что во время этой фазы тело обычно парализовано. Расстройство вызвано нарушением в той части мозга, которая обычно отвечает за подавление мышечной активности во время сновидений. Мозг Питера позволил ему спокойно двигаться во время фазы быстрого сна, поэтому тот мог спускаться в кухню, будучи без сознания. Расстройство этой фазы часто случается с возрастом, и среди людей за 70 им страдают 10%. Его лечат приёмом препаратов, которые меняют аномальные мозговые волны. После лечения ночные похождения Питера закончились. Известное расстройство лунатизм. Человек выглядит так, словно не спит. Его глаза открыты, но на самом деле он всё-таки спит. Опять же лунатизм явления частые. Каждый десятый столкнётся с ним на том или ином жизненном этапе, а кто-то ходит во сне всю жизнь. К счастью, это расстройство не связано с серьёзными проблемами со здоровьем, хотя может привести к ряду несчастных случаев. Ночное недержание мочи. Ещё одно расстройство сна. Оно часто встречается у детей, иногда может сохраняться и во взрослой жизни. А в некоторых случаях, по мере старения, даже ухудшаться. Некоторые учатся контролировать его взрослее. Однако расстройство может возвращаться с возрастом, и бывает, что количество раз, когда мы за ночь не удерживаем мочу, возрастает. Для мужчин это расстройство частое явление, потому что с годами предстательная железа часто увеличивается и давит на мочевой пузырь, раздражая его. и вызывая частые позывы к мочеиспусканию. С подобным можно справиться консервативным методом, сократив количество потребляемой жидкости после 16 часов. Также есть эффективные лекарства для контроля раздражения мочевого пузыря. Ночные кошмары случаются у 10% детей. Обычно их видят в возрасте от 3 до 7 лет. У большинства из нас они проходят, однако остаются вовремя, у 2%. Отлично помню печальный и впечатливший меня случай, связанный с ночными кошмарами, произошедший несколько лет назад в Великобритании. Шахтёр на пенсии, достойный и преданный муж, во время приступа кошмаров задушил свою жену, которой было немного за 40 лет. Он страдал от кошмаров с самого детства. Ему снился кошмар, а мальчики-гонщики Вломившись в фургон, в котором они спали, во сне мужчина дрался с нарушителем, и во время этой драки он наеву задушил жену. Когда он проснулся, то позвонил в службу спасения, плача о том, что сделал. Его оправдали, потому что история его кошмаров была зафиксирована. К тому же мужчина был невероятно опустошён из-за случившегося. Королевская прокуратура признала, что он не контролировал себя и не представляет опасность для других. Редкий и трагический случай. В большинстве своём во время кошмаров люди вздрагивают. Они напуганы, сбиты с толку и не способны говорить. Во время таких эпизодов они могут метаться и выскочить из постели. Кошмары случаются в фазе глубокого сна, не требуют специального лечения и обычно не являются признаком серьёзных проблем. Сонный паралич, часто встречающееся расстройство среди взрослых людей, при котором есть ощущение, будто нельзя пошевелить ни одной частью тела во время засыпания или пробуждения. Почти 2/3 людей хоть раз испытывали подобное. Несмотря на то, что расстройство встречается часто и приносит неприятные ощущения, оно не требует лечения и Никак не вредит. Некоторые мои пациенты, которые испытывали сонный паралич, считали, что у них сердечный приступ, или они могут быть подвержены ему. Понимаю, учитывая симптомы, так может показаться, но это неверно. Лично у меня были галлюцинации во сне. Ощущалось неприятно. В то время, когда я была молодым начинающим врачом, я работала через сутки. Это означало, что в рабочие дни смены были с 8:00 утра до 6:00 вечера, а в нерабочие я была на вызовах целые сутки. Больница тогда была особенно загружена, и я постоянно уставала. Во время сна я просыпалась, уверенная в том, что слышу, как пищит мой пейджер, после чего я хваталась за коммутатор, однако мне никто не звонил. Это была слуховая галлюцинация. Я слышала несуществующий аварийный сигнал. Как только я перешла на более человеческий режим работы, галлюцинации пропали. И я не одинока со своим опытом галлюцинаций. Каждый четвёртый испытывает их. В связи со стрессом и усталостью они могут настигнуть вас в любом возрасте. Иногда есть галлюцинации, не связанные с усталостью или стрессом, но повторяются и пугают, а человек Верит в то, что видит, слышит, трогает или чувствует, тогда речь может идти о такой форме эпилепсии, как нарколепсия. В этом случае необходимо исследовать расстройство, потому что его можно вылечить. Несмотря на то, что во многих западных культурах принято спать по 8 часов за ночь, это не единственный возможный паттерн сна. Однако подобное расписание И отказ от дневного сна может показаться людям по всему миру довольно странной концепцией, потому что во многих жарких странах дневной сон обычное явление и часть ежедневных дел. Послеобеденный сон обычно совпадает с кратковременной задержкой внутреннего сигнала системы тревоги в организме. Этот сигнал, который усиливается в течение дня и не даёт организму потребовать отхода ко сну, Немного ослабевает к полудню, отдавая сну преимущество над бодрствованием. Дневной сон обычно происходит в самое тёплое время дня и после плотного обеда, что объясняет наши ассоциации с сонливостью именно с этими событиями. Это худшее время для чтения лекций, особенно для старшего поколения, которым всё больше хочется вздремнуть после еды. Некоторым достаточно 10 минутного сна. Другие высыпаются за 20 минут дневного сна. За 90 минут выполняется весь цикл из глубокого и быстрого сна, что позволит вам восстановить силы. Однако всё зависит от индивидуальных паттернов. Со временем мы понимаем, сколько дневного сна нам достаточно. Если вы страдаете бессонницей, дневной сон может сбить внутренние часы и ухудшит ситуацию. Если вы спите днём, постарайтесь сделать это до 15:00. С возрастом сон становится более фрагментарным, и неудивительно, что зрелые годы ассоциируются с дневным сном. Для некоторых это обязательная часть распорядка, позволяющая сохранить функционирование и восстановить энергию. Для других дневной сон лишь усугубляет проблемы с засыпанием ночью. Лучше всего определиться с предпочтениями в отношении сна и придерживаться их, помня при этом, что привычки с возрастом могут поменяться. Если вам не удается заснуть ночью после дневного сна, исключите дневной сон из расписания. В приоритете сон ночной. Мы также можем использовать сон, чтобы улучшить процесс обучения. Периоды сна после обучения постоянно улучшают сон. нашу способность запоминать пройденный материал. И, разумеется, в обратную сторону это тоже работает. Сон играет важную роль в поддержании памяти. При недосыпе снижаются когнитивные способности, включая концентрацию, запоминание и обучаемость. Когда дело касается сна и тревожных расстройств, Макбет у Уильяма Шекспира был прав, называя сон бальзамом для раненных умов. Исследование Калифорнийского университета в Беркли показало, что полноценный сон стабилизирует эмоции, в то время как бессонная ночь способствует повышению уровня тревожности на 30%. Около 40 миллионов американцев страдают тревожными расстройствами, и эта цифра растёт. Глубокий сон лучший вид сна, который успокаивает и перезагружает встревоженный мозг. Достаточно глубокий сон снижает тревогу за ночь, упорядочивая связи в мозгу, восстанавливая активность в тех областях, которые отвечают за эмоции, а также снижает частоту сердечных сокращений и кровяное давление. Таким образом, сон это естественное немедикаментозное средство от тревоги. Качество и количество сна ночью покажет, насколько тревожно вы будете чувствовать себя. На следующий день даже незначительные изменения в ночном цикле сна влияют на уровень тревоги. Так что же мешает нам глубоко и крепко спать? Выполнение энергичных упражнений перед сном, например, быстрая ходьба, возбуждает нашу симпатическую нервную систему, высвобождает стимулирующие гормоны и нейротрансмиттеры, которые мешают телу и разуму успокоиться и войти в фазу глубокого сна. Поэтому заниматься физическими тренировками лучше в течение дня, а не на ночь. Некоторым поздний ужин мешает потом уснуть, другим напротив, помогает. Лучше разобраться, что подходит именно вам. Разумеется, на сон влияет то, что вы пьёте и едите перед этим. Помните, что способность хорошо переносить поздние ужины с возрастом слабеет. Выдержанный сыр Соус болоньезе, бекон и другие мясные солёности, в том числе колбаса, пастрами, саланина и ветчина, содержат большие дозы тирамина. Это аминокислоты, которые стимулируют мозговую деятельность. Они же содержатся и в некоторых сортах итальянских вин и пиве. Тирамин стимулирует выработку норадреналина, а это нейротрансмиттер, являющаяся частью симпатической нервной системы и её отклика бей или беги. Если отклик работает, то наш организм находится в состоянии мобилизации и готов либо убегать, либо бить. В шоколаде и кофе содержится кофеин, который также стимулирует нервную систему. Продукты с высоким содержанием углеводов мешают хорошему засыпанию, как и кислое или острая пища. Продукты, в которых содержится клетчатка, например, брокколи, цветная капуста и морковь, может быть не просто переварить ночью. Их рекомендуется есть по утрам. Традиционное по бокальчику перед сном тоже вызывает вопросы, потому что, пусть под алкоголем мы засыпаем быстрее, длина циклов быстрого и глубокого сна нарушается. По мере усваивания алкоголя Мы просыпаемся чаще, поэтому он и меняет наш сон. Реакция на перечисленные стимуляторы генетически запрограммирована. Иными словами, некоторые люди могут без проблем принимать пищу с тирамином или кофеином на ночь. Позже я расскажу, какая еда поможет улучшить глубокий сон. Случился настоящий бум исследований новых технологий, которые способствуют глубокому сну. Использование звуковой стимуляции, например, прослушивание розового или белого шума, может усилить глубокий сон и улучшить работу памяти на следующий день. Белый шум содержит все частоты, которые слышит человеческое ухо. Розовый шум – это белый шум с меньшим количеством высоких частот. Эти шумы увеличивают интенсивность и увеличивают. замедляют скорость мозговых волн во время глубокого сна, что даёт больше времени на очистку от токсинов, способствует лучшему запоминанию изученного за день, улучшает память и снижает тревогу. Подобное срабатывает не со всеми, однако мы получали положительные отчёты о проведении таких исследований. Прочие многообещающие и захватывающие воображение технологии До конца проверенные не были, хотя многие из них можно применять. Одна из популярных технологий повязка на голову с датчиками для отслеживания медленных мозговых волн. От повязки идёт импульс, способствующий удлинению и замедлению мозговых волн, что должно углубить ваш сон. Оптимальная продолжительность сна для взрослых, независимо от возраста, составляет от 7 до 9 часов. Наше исследование Тилда показало, что как не досып меньше 7 часов, так и сон больше 9 часов в возрасте старше 50 лет ведёт к ментальным проблемам в будущем, таким как проблемы с памятью, концентрацией и обучением. Пока работают медленные волны в глубокой фазе сна, пространство между клетками мозга Заполняется спинномозговой жидкостью, которая находится в мозгу и позвоночнике. Она вымывает токсины, которые накапливаются за день, включая те, что способствуют деменции: бета-амилоид и тау-белок. Важно, чтобы эти токсины и другие продукты жизнедеятельности регулярно вымывались спинномозговой жидкостью, иначе они скапливаются и блокируют передачу сигналов. между клетками мозга. Один очень тонкий эксперимент показал, что недосып хотя бы за одну ночь способствует увеличению концентрации тау-белка. В эксперименте сравнивали здоровый сон и его отсутствие у мужчин среднего возраста. Учитывая, что даже одна ночь без сна способствовала увеличению количества этого белка, вероятно, повторяющиеся нарушения приведут к к долгосрочным пагубным последствиям для мозга и ментального здоровья. Поэтому к бессоннице в среднем возрасте следует относиться так же серьёзно, как и к высокому давлению или диабету. Всё это риск ухудшения здоровья нашего мозга в последующие годы. Будучи молодыми студентами-медиками, мы пользовались возможностью ежегодно посещать различные балы факультетов. Неважно, тей факультет его проводит, ведь бал есть бал. Поэтому мы были у факультетов искусств, сельского хозяйства, торговли, юриспруденции и, разумеется, медицины. Один совет по красоте тех времён я хорошенько запомнила. Он давался девушкам, которые собирались танцевать. Нужно было хорошо выспаться накануне, чтобы в этот день кожа была свежей, без синяков под глазами. Это был сон красоты. Теперь у нас есть биологическое обоснование данной аксиомы. Исследователи Манчестерского университета выяснили, что выглядеть как огурчик после хорошей ночи это эффект, имеющий прочный биологический фундамент. Коллаген, один из наиболее распространённых белков в организме, ответственный за твёрдое его строение. Можно считать коллаген строительными лесами. Он поддерживает кожу, сухожилия, кости и хрящи. Коллаген придаёт телу структуру, целостность, эластичность и силу. Он также связан со сном и возрастом. Основные 2 типа коллагена существуют до 20 видов коллагена, из них 4 часто встречающихся. Тип 1 толстый и фиксированный. Тип 2 очень тонкий. расходный. Отличные аналогии для двух типов будут кирпичи в стене комнаты, которые являются постоянной величиной, толстые и фиксированные тип 1, и краска на стенах нестабильная часть, тонкие волокна коллагена типа 2. Волокна необходимо постоянно восполнять, потому что за день тонкий коллаген берёт на себя повреждения и истончается, однако восстанавливается во время сна. Этот процесс управляется генами, но с возрастом может работать не так эффективно. Мы выглядим значительно лучше после хорошего сна, потому что восстановился тонкий коллаген, необходимый для целостности кожи, в том числе для области вокруг глаз, где кожа тоньше и тёмные круги появляются быстрее. Как часто врачи задавали вам вопрос: "Не храпите ли вы?" Почти не задавали или даже никогда? Тем временем храп может быть сигналом о том, что со здоровьем имеются проблемы. Обычно, если вы живёте с кем-то, то быстро узнаете о том, что вы храпите. А если вы живёте один, то признаком ночного храпа может послужить пересохший рот утром. Сильный храп может быть связан с таким заболеванием, как апноэ. Это прерывание дыхания в течение сна. Если паузы в дыхании длятся по 10 секунд, этого достаточно, чтобы пропустить одну или две пары вдохов-выдохов, и повторяются регулярно, значит, уровень кислорода падает. Пониженный уровень кислорода может привести к сердечным приступам, инсульту, а также ухудшению концентрации и ухудшению памяти. Когда насыщение кислородом падает, уровень гормона стресса поднимается, Этот гормон способствует высокому давлению, с которым сталкивается большинство людей, страдающих от апноэ сна. От этой проблемы страдают 3% людей в возрасте 20-44 года, 11% в возрасте 45-64 года и 20% в возрасте старше 60 лет. Апноэ диагностируется с помощью проверки ночного сна, которая называется «роз». Полисомнография. Провода, прикреплённые к голове и груди, отслеживают мозговые волны, а также ритмы сердца и дыхания. Любой, кто громко храпит, просыпается невыспавшимся или имеет высокое кровяное давление, диабет или избыточный вес, склонен к апноэ сна. Важно решить эту проблему, поскольку риск неблагоприятных последствий для здоровья резко снижается при лечении. Очень эффективным лечением, которое помогает 90% тех, кто пользуется этим методом регулярно, является ношение лицевой маски, которая предотвращает закупорку задней части гортани, меняя давление во рту и горле. Это называется СИПАП-терапией от SPAP или Continuous Positive Airway Pressure – непрерывное положительное давление в дыхательных путях. Простой храп, не очень громкий и без прочих симптомов, обычно можно прекратить, повернувшись на бок. Сон также имеет значение, когда речь идёт о нашей восприимчивости к инфекциям и борьбе с ними. Во время сна иммунная система выделяет белки цитокины, которые помогают бороться с инфекцией. Некоторые цитокины помогают улучшить сон. Недосып сокращает выработку и выделение цитокинов. нанося организму двойной удар, когда вы жалеете время на нормальный сон. Более того, вклад сна в борьбу с инфекциями не ограничивается выработкой цитокинов. Здоровый сон также способствует действию иммунных Т-клеток, которые атакуют вирусы, такие как грипп, ВИЧ, герпес и COVID-19, вступая с ними в прямой контакт, приклеиваясь к ним и разрушая их вирусы. Липкая субстанция называется интегрин, и она жизненно необходима, чтобы Т-клетки эффективно работали. Однако гормоны стресса адреналин и норадреналин блокируют липкую способность интегрина. Поскольку уровень гормонов стресса ниже во время сна, то уровень интегрина выше, липкость повышается и позволяет Т-клеткам успешнее атаковать инфекции. Те, кто хорошо спит, Реже подхватывают простуды и грипп, а также лучше борются с инфекциями. Те, кто постоянно спит плохо, чаще подхватывают заболевания и даже хуже реагируют на вакцинацию. В общем, есть много причин, по которым иммунной системе важен хороший сон. Чтобы окончательно понять, чем так важен сон в процессе старения, нужно коротко поговорить о циркадных ритмах наших сон. внутренних часах. В последнее время циркадные ритмы стали завоёвывать внимание медицинских исследователей. Циркадные ритмы присутствуют у всех живых организмов и играют важную роль в скорости старения. У каждой клетки внутри есть свои часы, которые управляют её циркадным ритмом, согласованным с ритмом остальных клеток тела. Циркадные ритмы существуют чтобы максимально задействовать способности клетки, гарантировать телу, что энергия не будет потрачена впустую, и дать клетке и организму возможность очиститься от всех токсинов, которые в противном случае накапливались бы, ускоряя старение и приближая смерть клетки. Отличный пример циркадного ритма у растения Мирабелис многоцветковой или Колорадский цветок 4 часов дня В течение дня его лепестки закрыты. После 16 часов они открываются для опыления и закрываются на следующий день. Чтобы они снова открылись, нужно, чтобы поступила вода и протекла по всему растению, но это пустынный цветок, и воды обычно мало. Растение опыляется ночным мотыльком. Поэтому и использует такую часовую систему, открываясь после 16 часов, когда становится прохладней и появляется мотылёк. Благодаря такому циркадному ритму растение максимально экономит воду в течение жаркого дня и добивается опыления ночью. Как и мирабелис, наши клетки также работают синхронно, то есть в одно и то же время, в одном и том же ритме, благодаря центральной системе расположенное в мозгу и называющееся супрахиазматическое ядро. Это главные часы нашего тела, которые организуют эффективную работу всех клеток. Они отвечают на внешние сигналы в виде света, темноты или еды, а затем управляют часами во всех клетках тела. Супрахиазматическое ядро помогает нам проснуться и мобилизоваться. сообщает, когда пришло время есть, проверяет, проснулся ли желудок и готов ли он принять пищу, а также говорит нам, когда идти спать. Ядро стимулируется светом, проходящим через зрачок. Именно поэтому свет и темнота контролируют циркадные ритмы. Все показатели, измеренные врачом на приёме: давление, сердечный ритм, уровень липидов, мелатонина и кортизола в крови. имеют свои циркадные ритмы, которые варьируются в течение дня. Например, кровяное давление ниже всего ночью, когда мы спим, на пике утром. Устанавливается в течение дня, а иногда немного падает после плотного приёма пищи или когда мы отдыхаем. Ядро и внутренние циркадные ритмы отвечают за эти колебания кровяного давления. Старение сильно связано с циркадными ритмами и поддержанием баланса в связке, сон, бодрствовании, а также во времени приема пищи. Бимол-1 – главный ген-хранитель времени, который контролирует наши часы. До 2020 года Бимол-1 считался единственным ответственным за часы геном. Однако ученые из Университета Пенсильвании выяснили, что кожа и печень – продолжают жить по 24-часовому циркадному ритму даже после избавления от гена Bimol1. А это значит, что хоть он и не влияет на циркадные ритмы, но другие гены также включены в этот процесс. Если бы мы могли манипулировать генами лучше, то смогли бы замедлить клеточное старение. Ключевым фактором, связывающим стимуляцию светом как часть действия циркадных ритмов, Старение и сон выступает мелатонин. Мелатонин это гормон, который регулирует цикл сна-бодрствования. Считайте, что у тела есть собственные снотворные. В первую очередь, он высвобождается шишковидной железой головного мозга в ответ на темноту. Его действие не ограничивается урегулированием сна. Он также является антиоксидантом. и благотворно влияет на иммунную систему. У взрослых он обычно вырабатывается в темное время суток, а самая высокая его концентрация в крови происходит через 4-5 часов после наступления темноты. Стимуляция светом блокирует выработку мелатонина, а в течение светлого времени суток его уровень очень низкий. Выработка мелатонина снижается по мере нашего взросления, с возрастом падает и зрение, А такие заболевания, как катаракта, совсем не редкость среди пожилых людей. Всё это снижает способность зрачка реагировать на свет, а значит, снижает и выработку мелатонина, а также стимуляцию супрахиазматического ядра. Раннее обнаружение и лечение болезни зрения поможет минимизировать негативные эффекты, которые старение оказывает на работу ядра и выработку мелатонина, а значит, и на сон. Поэтому важно регулярно проверять зрение после 40 лет, а именно с этого возраста обычно появляются проблемы. С возрастом время от заката до выработки мелатонина и его пика в организме увеличивается. Связь между возрастом, понижением выработки мелатонина и усилением бессонницы привела к гипотезе о замещении мелатонина. Исследования показывают, что Возмещение дефицита этого гормона улучшает наш сон. Оказалось, что более эффективны таблетки, которые помогают медленной выработке мелатонина, а не те, что действуют быстро. Мелатонин был одобрен для краткосрочного лечения бессонницы у людей в возрасте 55 лет и старше. Это безопасное лечение с минимальным количеством побочных эффектов. Мелатонин Также используется в краткосрочном лечении для тех, кто меняет часовые пояса или работает сменами. Любые препараты должны назначаться врачом. Существует глубокая связь между огнём и человеческим благополучием. Приятно посидеть у костра. Он даёт не только тепло, но также комфорт и расслабленность, отчасти благодаря своему жёлтому свету. Способность разжигать огонь позволила развиться кулинарии и расширила рацион человека, что стало частью нашей эволюции как вида. Готовка также сыграла роль в расширении наших умственных способностей. Очаг в доме сфокусировал наше внимание на семье, помог развить язык. Мы точно знаем, что 40 000 лет назад люди разжигали огонь при помощи кремня, но возможно, Так начали делать и 400 тысяч лет назад. До недавнего времени жизнь и дальнейшее развитие человека зависело от воздействия желтого, длина волны 570-590 нанометров, и синего света, длина волны 450-495 нанометров. А зимой их количество сокращалось до нескольких часов в день. Даже ставшая популярной в 20 веке лампа накаливания, Давала относительно небольшое количество синего света. Однако за последние десятилетия синий свет всё чаще стал использоваться в современных коммуникационных технологиях. Его излучают телевизоры, телефоны и компьютеры. Синий свет подавляет выработку мелатонина пропорционально интенсивности света и продолжительности его воздействия. Тем самым Вызывая нарушение сна и бессонницу. Таблица в PDF-приложении к аудиокниге показывает, как синий свет влияет на сон. Чем дольше его воздействие перед сном, тем тот короче, больше воздействия меньше сна. Проверка электронной почты имеет наиболее поразительный эффект, сокращая продолжительность сна на час, если воздействие света длится от 0 до 4 часов. Вероятно, негативное влияние синего света с возрастом увеличивается, и поэтому к нему следует относиться ещё осторожнее. Улучшаю ту равин милатонин очки, которые блокируют синий свет за несколько часов до сна. И хотя 24-часовой циркадный ритм регулируется основными часами в ядре и поддерживается мелатонином, не у каждого из нас одинаково приятные отношения с 24-часовым ритмом. Некоторые буквально запрограммированы на собственный циркадный ритм, который не слишком согласуется с тем, светло на улице или темно. Это важно, потому что помогает объяснить, почему некоторым трудно подняться утром, когда светает, и уснуть вечером, когда солнце уже зашло. У нас есть личный провод, подключающий нас к циркадному ритму и часам. Он называется хронотип. Хронотип показывает естественный ритм жизни нашего тела, когда мы должны выполнять те или иные простые действия, вроде приёма пищи или сна. Стереотипы о совах и жаворонках как раз и представляют собой те самые хронотипы. Обнаружение гена, отвечающего за хронотип, PER3, стало основой для Нобелевской премии по физиологии и медицине. 2017 года, которую получили три американских ученых. Джеффри Коннор Холл, Майкл Росбаш и Майкл Уоррен Янг обнаружили, что хронотип встроен в наше расписание от хода ко сну, что помогло объяснить, почему это расписание так трудно изменить. Далеко не всем трудно изменить расписание, но встречаются отдельные люди с мутациями, Пер фри, которым это сделать, объективно тяжело. Определённое количество людей может быть переучено с помощью специальных методик. Этот ген, член семейства генов период, ответственных за циркадный контроль скорости ходьбы, метаболизма сахара, жиров и паттерна сна. Он и может сказать, жавораныквы или сова. Совам сложно работать на полной мощности по утрам. В то время как жаворонки запрограммированы замедляться в ночное время и чувствовать себя очень бодро утром. Но хотя хронотипы и встроены в нас с возрастом, они и правда меняются. Если углубиться в теории хронотипов, подробно изучив личности и характеристики, то можно найти четыре подтипа сов и жаворонков: дельфины, львы, медведи и волки. Это так называемые хронотипы по Брюссу, личная разработка сомнолога Майкла Брюсса. Данная классификация не является общепринятой в медицинской науке. В целом, 10% людей дельфины, 20% львы, 50% медведи и 20 волки. Дельфины и львы просыпаются рано, в то время как волки позже включаются в жизнь. и не любят утро. Медведи где-то между ранними пташками и волками. Большинство из нас – медведи. Первые три категории – дельфины, львы и медведи – хорошо функционируют в расписании, которое навязывает нам общество в школе и на работе. Поскольку циркадные ритмы волка, и, следовательно, часы во всех клетках несколько не синхронизированы со светлым и темным временем суток, эта группа оживает позже. Любит ложиться спать поздно ночью и работать по вечерам. Волки обычно в меньшинстве, и общество не способствует их хорошей жизни. Следовательно, этот подтип полуночников страдает, часто устаёт и испытывает социальный джетлаг. А значит, и ментальные процессы у них замедлены. Они чувствуют голод весь день, истощение и определённую лень. 24-часовые циркадные ритмы всех важных физиологических параметров, кровяного давления, кортизола, сердцебиения, адреналина, мелатонина и температуры ведут себя по-разному в зависимости от подтипа, иногда даже радикально отличаются от прочих, как у волков. Из-за того, что голод и аппетит у волков Не синхронизирован с привычным ритмом, они чаще могут страдать от переедания или ожирения. Как следствие, у них чаще встречается диабет, сердечные заболевания, сердечные приступы и апноэ сна. Волки с большей вероятностью могут оказаться людьми с зависимостями, включая переедание, курение и чрезмерное потребление алкоголя. С возрастом Мы скорее превращаемся в дельфинов или львов. Дельфины. Сложно уснуть. Сон примерно по 6 часов. Нет бодрости при пробуждении. Усталость до вечера. Возможны испытывают тревожность и раздражительность. Высокий уровень интеллекта, перфекционизм. Львы. Средний уровень погружённости в сон. Ранний подъём, много энергии. мало энергии во время отхода ко сну. Оптимисты, сверхдостигаторы, пробивные люди, здоровая осознанность. Хорошо питаются, занимаются спортом, лидеры. Медведи. Глубокий сон. Подъём на рассвете, стремятся быть здоровыми. Командные игроки, усердные работники, с ними легко вести беседу. Хорошие социальные навыки. Волки. Подъём как в тумане, утром заторможенные, вечером энергичные, склонны пропускать завтрак, оживают в ночи, креативные, пессимисты, капризные, чувствуют себя хорошо в одиночестве. Наиболее из всех хронотипов склонны к зависимостям. В то время как львы часто ставят великие цели и являются лидерами, волки склонны быть более креативными. Если вы волк и хотите изменить что-то в угруду общества, то всё не безнадёжно. Можно перестроить своё расписание на более ранние часы. Постепенно ложась спать и принимать пищу на 15 минут раньше с каждым днём, пока желаемое расписание не окажется у вас в кармане. Важнее понять, какой у вас тип и быть осторожным в вопросах компульсивного поведения и неправильного образа жизни. Нужно также тщательно следить за тем, что вы едите, как занимаетесь спортом и за прочими привычками. Помните, хронотип это информация как о вашем сне, так и о питании. Для всех хронотипов релевантны следующие. Если есть только в течение 8 часов каждый день, это поможет снизить ожирение. Некоторые эксперименты с крысами подтвердили это. У одних крыс был доступ к еде 24 часа, а у других только 8 часов. Они съедали одинаковое количество еды каждый день, а также ели одинаковую еду. Но крысы с круглосуточным доступом начали страдать ожирением, а вторая группа нет, тоже и с людьми. Голодание 16 часов каждый вечер и ночь усиливает устойчивость к действию сахара. и снижает вес и кровяное давление, к тому же позволяет наладить ваш циркадный ритм. Строго говоря, у интервального голодания нет преимущества в сравнении с обычным трехразовым питанием без переедания. Переваривание еды мешает сну. Для перекуса перед сном есть множество способствующих сну продуктов, которые повышают выработку мелатонина и нейропептидов, таких как гидроз, триптофан и серотонин. Речь о миндале, индейке, чае с ромашкой, киви, терпком вишнёвом соке, жирной рыбе: лосось, тунец, форель и скумбрия, чае из пассифлоры, белом рисе, молоке, бананах, овсянке и твороге. Ромашка, например, содержит апигенин антиоксидант, который связывается с рецепторами мозга, вызывая сонливость. Витамин D и омега-масла также улучшают сон. В рандомизированном контролируемом испытании участвовало 95 мужчин. Показатели сна были лучше в группе, члены которой 3жды в неделю ели обогащённый омега-маслами атлантический лосось, по сравнению с теми, кто питался так же, но вместо рыбы ел курицу, свинину и говядину. В другом исследовании на 1848 человек в возрасте от 20 до 60 лет лучше спали те, кто ел много риса по сравнению с теми, кто питался лапшой и хлебом. И хотя с возрастом проблем со сном становится больше, есть множество способов лучше понять свой хронотип, обойти пагубные привычки и улучшить те факторы, которые поспособствуют сну, а значит, повлияют наше. и на качество жизни.